Глава 14. Кемская волость. Кем, 9 декабря 1939 года. Я был рад попасть в Кем. Занюханный городок, станция, больше напоминающая полустанок. А я ей был рад. Я говорил, что не переношу стук вагонных колес. Не переношу? А обезболивающие тут принимают только одно — водку. Ну и я. Камбрик Виноградов любил себя угостить слишком. Но алкоголиком не был. И в белой горячке с шашкой, или чем еще, наголо не бегал. Вообще он был каким-то слишком средним. Слишком серым. В этом и была его беда. Ну, ничего, это мы исправим. Да, Ким – городок старинный. И самым важным было то, что тут железная дорога подходила прямо к морскому порту. Соловецкий монастырь – это тоже тут. Совсем-совсем неподалеку. Сейчас это огромный лагерь. А городок Ким богат бараками для рабочего люда. Казалось бы, пришла советская власть, чтобы улучшить жизнь трудящихся, а по городку Ким этого не скажешь. Лесозаготовки, морской порт – вот привычное занятие местных жителей. Надо сказать, что во время Гражданской войны большая часть населения поддержала большевиков, а самые, потерпевшие от белофинов и прочих интервентов, тоже стали на сторону революции. Они радостно приветствовали Красную Армию, когда та освободила север СССР от интервентов и белогвардейцев. Насколько я помню, Саамы охотно помогали Красной Армии и Финскую. Поэтому сразу по прибытии в Кем я отправился в волосную районную парторганизацию. Первый секретарь Кемского райкома партии, примерно 50 лет, старый рыбак Полоек Маркелович Паков, Быстро понял смысл моей просьбы и пообещал помочь. В принципе, по всем вопросам я получил от партийных товарищей содействие и понимание. Я ждал руководящих указаний и грохота кулаками от командования армии. Но, на удивление, меня 9 числа оставили в покое. Я, в принципе, знал, что происходит, но никому ничего не говорил. Недовольная ходом войны руководство СССР издала директиву номер один главного военного совета СССР, которое ликвидировало руководство фронта и передало его Генштаб, точнее, взяло руководство боевыми действиями на себя. Несомненно, завтра придет указание перенацелить мою дивизию в район сосредоточения 163-й дивизии, для того, чтобы помочь ей прорваться к Оулу. Закономерно, ведь 163-я дальше других продвинулась вглубь финской территории — И ближе всего Коулу располагается. Вот только усиление в виде моей дивизии очень скоро превратится в операцию по деблокированию окруженной дивизии. Ведь именно 9 декабря под суомас начали подтягиваться прибывшие по железной дороге финские части. Пусть у них не было танков и тяжелой артиллерии, но они сражались за свою землю, а потому были максимально мотивированы победить захватчиков «Нас». Любой ценой. Почти под ночь девятого я встретился с несколькими местными пограничниками, в том числе с начальником погранзаставы, а также охотниками саамами. У финнов САМАМИ были давние счеты. При создании Финляндии власти новой страны, сами получившие независимость от имперского народа, стали проводить в отношении к саамам политику полной и решительной ассимиляции. По идее, саамский этнос должен был раствориться. В Финском к началу 40-х годов в парламенте Финляндии рассматривался вопрос о принудительной стерилизации неполноценного саамского населения. Примечание 1. Примечание один. Довольно типичная практика в демократических государствах в отношении унтерменшей. В той же Швеции законы о принудительной стерилизации малых народов были отменены в середине 60-х. На встрече с моей стороны присутствовал начальник штаба, комиссар дивизии и командир сводного отряда пограничников, приданных дивизии буквально перед самым отправлением. Я объяснил главную цель. Нужно было некоторое количество проводников из местных, что с детства стоят на лыжах. И в авангарде, и в боковых дозорах такие проводники были крайне необходимы. Но более важным было получение нескольких проводников-добровольцев, хорошо знающих дороги к Ботническому заливу. Даже если это будут контрабандисты, какая нам разница? Попросим товарищей из городов оказать нам посильную помощь. Не откажут ведь? Чую, что не откажут. Я предполагал создать четыре диверсионные группы. Эти группы формировать из моих пограничников с привлечением местных добровольцев, с обязательным участием проводников из саамов. Сбивать эти отряды надо было срочно. Времени для тренировок не было, но делать-то было нечего. По моему замыслу эти диверсанты должны были тихо просочиться в глубинской территории, почти до самого Оло. Эшелону я возвращался почти глубокой ночью. Одиннадцать часов. Темень непроглядная. И тут на перроне наталкиваюсь на колонну своих солдат, в шинелях! «Начинаю закипать. Как электрочайник подбегаю к колонне. Кто такие?» Ко мне подскочил молодой лейтенантик. «Первая рота второго батальона 305-го стрелкового полка. Направляемся для получения зимнего обмундирования». Я отдал честь в ответ, немного успокоился, но вопросы к снабженцам остались. «Матвей Тимофеевич, как понимать увиденное на перроне?» — Алексей Иванович, поверьте мне, всего на один батальон не хватило обмундирования зимнего в Ленинграде, но я вывернулся. Ответственные товарищи перенаправили недостающее сюда. Пока эшелон прибыл, полушубки и валенки уже ждут бойцов. — А что по остальным позициям? — Все достал. — Все! — Полотно отправил. — Так точно, обещают справиться, как вы и просили, быстро и оперативно. Белое полотно для маск-халатов. А Озадачил дева интенданты еще до Ленинграда. Тут тоже нашел, кому пристроить. Деньги финчасть оперативно выделила. Немного напуганная моим начальственным рыком. Так что часть бойцов белые маскалаты оденем. В первую очередь разведку и лыжников. Уснул ненадолго. Да что там уснул? Забылся тяжким сном. Зная, что на рассвете разбудят. Должен прийти эшелон с танками. Надо проследить, чтобы техники их по винтику перебрали. Пригодится.